Несрочная весна. А еще, друг мой, произошло в моей жизни целое событие. В июне я ездил в деревню, в провинцию, к одному из моих знакомых. Я, конечно, еще помню, что когда-то подобные поездки никак не могли считаться событиями. Полагаю, что не считаются они таковыми у вас в Европе и по сию пору. Да мало ли, что было у нас когда-то, и что в Европе еще есть. 200 300 верст у нас теперь не шутка. Расстояния в России, опять превратившиеся в Московщину, опять стали огромными. Да и не часто путешествуют нынешние московские людишки. Конечно, теперь у нас всяческих вольностей хоть отбавляй, но не забудь, что все эти вольности, до которых мы и дожить не чаяли, начались еще слишком недавно. Словом, случилось нечто необычное, много лет мною неиспытанное. В один прекрасный день я взял извозчика и отправился на вокзал. Ты как-то мне тайком писал, что теперешняя Москва представляется тебе даже внешне нестерпимой. Да, она очень противна. И, едучи на вокзал, на извозчики. Кроме тех, что бывали прежде только в самых глухих захолустьях и брали за конец не миллиард, а двугривенный, я, возбужденный необычностью своего положения, ролью путешественника, чувствовал это особенно живо. Какое азиатское многолюдство! Сколько торговли сладков! На всяческих толкучках и пупках, выражаясь тем подлым языком, которые все более входят у нас в моду. Сколько погибших домов! Как ухабисты мостовые и разрослись уцелевшие деревья. На площадях перед вокзалами тоже пупки, вечная купля и продажа, сброд самой низкой черни, барышников, воров, уличных девок, продавцов всяческой съестной дряни. На вокзалах опять есть и буфеты и залы разных классов, но все это еще до сих пор сараи, загаженные совершенно безнадежно. И народу всегда не протолпишься. Поезда редки, получить билет из-за беспорядка и всяческих волокит — дело очень трудное, а попасть в вагон, тоже, конечно, захолустный, с рыжими от ржавчины колесами — настоящий подвиг. Многие забираются на вокзал накануне отъезда, с вечера. Я приехал за два часа до поезда и чуть было не поплатился за свою смелость, чуть было не остался без билета. Однако кое-как, то есть, конечно, за взятку, дело устроилось. Я и билет получил, и в вагон попал, даже уселся на лавке, а не на полу. И вот поезд тронулся, и осталась Москва позади и пошли давным-давно невиденные мною поля, леса, деревни, где начались очень глубочайшие будни после того разгульного праздничка, которым потешила себя Русь за такую баснословную цену. И вскоре стали заводить глаза, заваливать головы назад и храпеть с открытым ртом почти все набившиеся в вагон. Напротив меня сидел русый мужик, большой, самоуверенный, Сперва он курил и все плевал на пол, со скрипом, растирая носком сапога. Потом достал из кармана поддевки бутылку с молоком и стал пить затяжными глотками, отрываясь только затем, чтобы не задохнуться. А допив, тоже откинулся назад, привалился к стене и тоже захрапел. И меня буквально стало сводить с ума зловонье, поплывшее от него». И не выдержав, я бросил место и ушел стоять в сене. А в сенях оказался знакомый, которого я не видел уже года четыре. Стоит, качается от качки вагона бывший профессор, бывший богатый человек. Едва узнал его. Совсем старик и что-то вроде странника по святым местам. Обувь, пальтишка, шляпа. Нечто ужасное. Даже хуже всего того, в чем я хожу. Не брит сто лет, серые волосы лежат по плечам, в руке дерюжный мешок, на полу ног другой».